Имя десятая Секира. Ночь еще не закончилась, когда мы впервые услышали в отдалении цокот копыт. В городе удары подков об улыжную мостовую звучат совсем иначе. А тут в ночи посреди темного леса, наполненного уханьем сов и хрустом веток, раздались отчетливые перетоптывания. Не близко, но кто знает, на сколько километров разносился звук — Может быть, наши преследователи уже дышали нам в затылок? Атос и Извель не задавали лишних вопросов. Они в один миг встали, протерли глаза и, выслушав мое сбивчивое объяснение, оседлали лошадей. Сначала мы гнали, что есть силы, но тропа становилась все уже. «Лошади переломают ноги, если мы не сбавим темп», — Атос созвучил мысль, витавшую в воздухе. Мы сбавили ход. Глухие удары копыт, не наших лошадей, а кого-то потяжелее, чудились нам все чаще. «Что если мы заберемся в глухую чащу, бросив коней?» — спросила Извель. «Сейчас, когда я не видела ее лица, то сказала бы, что вопрос задала глубокая старуха. Настолько старым и безжизненным казался ее голос. Ока была не в том возрасте, чтобы носиться по лесам». «У меня и Атуса еще оставались на это силы, но втягивать извель мы не имели права. Вряд ли мы найдем такой бурелом, через который эти твари не перелезут. Рано или поздно нам придется принять бой», — мрачно ответил Атус. Он, наоборот, звучал моложе, будто опасность придавала ему сил. «Нам надо уехать как можно дальше. Тогда появится шанс встретить Секиру, и у нас будет три клинка против преследователей». Мы снова скакали». Деревья склонялись над нашими головами все ниже и ниже. В конце концов, еловые лапы начали хлестать по лицам, и нам пришлось пригнуться, почти обняв лошадей. Глухой цокот приближался. «Ладно», — деловито произнесла я, стараясь за наигранной бодростью скрыть страх. «Рассвет мы не догоним. Секиру мы не нашли. Теви и его жеребцы совсем близко. Поэтому лучшее, что мы можем подготовиться и выбрать место...» где примем бой. Но договорить я не успела. С сочным звуком чоп. В дерево неподалеку от моей головы воткнулось копье. Враги оказались куда ближе. Ходу заорал Атос. Нам нужна поляна. Мы не выстоим на этой дороге. Воздух вокруг взорвался ржанием и наполнился запахом конского пота. Я вонзила пятки в бока моей кобылы и тарванула по дороге. «Чоп, чоп, чоп!» — отзывалась темнота вокруг. Монстры не могли разглядеть нас, но слышали или чуяли прекрасно, и рано или поздно их оружие достигло бы цели. Спереди раздалось приглушенное жалобное ржание, почти конский вскрик и звук падения тяжелого тела. «Попали в лошадь, извель!» — прокричал Атос. «Ока у меня, но тебе придется прыгать!» В детстве у нас в ходу была шутка-загадка. Что сложнее, чем найти черную кошку в темной комнате? «О, у меня есть ответ», — прошипела я себе сквозь зубы. «Перепрыгнуть через мертвую черную лошадь в темном лесу». Едва заметив препятствие, я пустила свою лошадь в галоп, дослала ее и приготовилась к прыжку. Но то ли слишком рано привстала, то ли перетянула поводья. Кобылка сбилась с шага. и вместо того, чтобы перемахнуть через свою погибшую товарку, рухнула прямо на нее. Я вылетела из седла и довольно удачно приземлилась. Пока я обдумывала, бежать ли мне за Атосом или затаиться, на меня внезапно обрушился тяжелый удар. «От нас не спрячешься, лисичка!» — заржал Тевей, которого я узнала по голосу. Пока я пыталась подняться, древко копья снова сшибла меня с ног. «Неужели ты думала так просто спастись?» «Раз не будешь висеть в кармаке, останешься тут на дороге, как дохлая полевая крыса. Послушай, но договорить мне не дали». Новый удар сильнее предыдущего обрушился на меня. Я успела схватить саблю ока и блокировать его, но полуконь был так силен, что отбросил меня в сторону». Я с размаху налетела спиной на дерево и медленно сползла по нему. «Тебя никто не будет слушать! Тебя сейчас убьют!» — тихо и очень доверительно произнес Тевий. И я поверила. Поверила в то, что магия этого мира, оберегавшая меня до сих пор, иссякла. «Уговоры не помогут! Моя сила не поможет! Чудо не произойдет! Нитка оборвалась!» Я попыталась вернуться, но мощный удар настиг меня вновь. Возле головы в землю вонзилось копье, не потому что меня пугали, просто промазали. Я слышала пульсацию крови в висках. Я постарела. Вновь начала бояться смерти и от этого перестала верить в жизнь. Огромный темный силуэт надо мной поднялся на дыбы. «Прощай, лисичка!» — заржал он и опустил копыта. Не на спину, как в прошлый раз, на лицо, — Я почти не чувствовала боли. Лишь удар и тепло, разлившееся над правым глазом, как будто лоб мне окатили горячей водой. Меня отшвырнуло. Я успела приподняться на локтях, когда сзади раздалось недовольное, живучее. Я обернулась, чтобы вглядеться в лицо своей смерти. Умирать лицом в землю не хотелось. Небо посветлело лишь самую малость, но я хорошо видела ликующую морду Тевия. Всегда думала, что перед смертью произнесу нечто стоящее, вроде «я прожила хорошую жизнь». Но как жила, так и умирала, с идиотским чувством юмора. «От тебя несет навозом», — Теви взвился. Но в тот же миг неясный силуэт мелькнул между мной и монстром. Мне показалось, что я увидела блеск металла, но не сам удар. Настолько он был быстр. Спустя мгновение в одну сторону ударили темные струи крови, А в противоположную полетели отрубленные передние ноги Теви. На лице монстра отразилось недоумение, но буквально на секунду, потому что в следующее мгновение незнакомый воин огромным топором отсек ему голову, и тело его рухнуло. Расправившись с чудовищем, воин обернулся ко мне. Высокая женщина с копной темных волос держала в каждой руке по секире опасно мерцавшей сталью. Она, не церемонясь, подняла меня за ворот и вгляделась в лицо. Недовольно нахмурилась и спросила глубоким приятным голосом. «Идти можешь? Саблю удержишь?» Я растерянно кивнула. «Тогда надо идти спасать нашего мальчика. Шевелись». Женщина подхватила голову монстра и кинулась в гущу леса. Я поспешила за ней. «Меня не страшил командный тон или близость битвы, Меня до смерти напугало, что я ничего не видела правым глазом, только красное марево Ощущение дурного сна не покидало. Причем не собственного, а будто подсмотренного чужого. Секира двигалась стремительно, как дикая кошка, с грацией, несвойственной человеку, вооруженному двумя огромными топорами. Я пыталась за ней поспеть, но никак не могла привыкнуть к проблемам с обзором. Все, что находилось справа, приходилось разглядывать, повернув голову. Мы успели вовремя, и Извель и наш мальчик, как его окрестила Секира, были живы. Два монстра лежали мертвыми, сраженными рукой крайница. Но еще с десяток, с дружным улюлюканьем, обступили моих друзей. В отличие от Тевия, они не спешили расправляться с легкой добычей. Шансов на победу было немного, лишь трое из нас были вооружены». Да и меня можно было смело вычесть из расчетов. Полуослепшая, оглушенная. Я не могла считаться полноценным бойцом. В этот миг мне, наверное, следовало взять инициативу в свои руки, действовать, возглавлять, спасать, но я не могла. Просто не знала, что делать. Хорошо, что секира не нуждалась в моих советах. «Эй, коняшки! Ваш главный погонщик мертв!» — заорала она во все горло и подняла высоко над головой отсеченную башку Теви. Деморализовать противника вестью о смерти командира было весьма позаокраински, а сейчас и вы сгинете. Наш маг вернулся, слышали о нем? Как он сжег ваш народ возле гор Хаурака? Сейчас запылают и ваши кости. Она говорила настолько уверенно, что я обернулась и начала высматривать Слейто. Но, разумеется, мага не было. Поглощающая не врала мне, он успел затеряться и спасся. Однако кое-что я заметила, слабое свечение и искры, фитили. Когда «Храни нас, все боги», Секера успела там что-то запалить, но она это сделала. Лес расцвел яркими огнями, словно цветами, и взорвался оглушительной пальбой. Я видела такое однажды в Ларосе, когда заезжие купцы из Тиля праздновали день рождения своего посла в королевстве. Они запускали маленькие, наполненные порохом промасленные конверты из бумаги по воде, запалив шнур, и над водами моря расцветали то хризантемы, то яркие корабли с красными парусами. Жители Лароса называли это магией, сами тельцы пламенной пылью. Я — развлечением для детишек. Но сейчас эти хлопушки вместе с отрезанной головой Тевиа произвели на наших преследователей невообразимый эффект. Они ничего не знали о пламенной пыли, а вот о нашей битве под Хаурака слышали и приняли огненные цветы, распускавшиеся за спиной секиры, за нападение мага, конница бросилась в рассыпную. Этого было достаточно для двух опытных бойцов, двух генералов, приведших королеву Криану на престол, чтобы спустя пару минут в живых остались только люди — Я не принимала участия в битве. Дышать было тяжело, голова гудела, а правый глаз, если он все еще был на месте, так и не прозрел. Поэтому я оперлась о ствол дерева, бессильно опустилась на землю и вознесла молитву всем, кто мог меня услышать, запосланную на помощь секиру. За ее ясный ум, спасший наши жизни, за то, что хотя бы одним глазом, но я видела встающий над многовековым лесом рассвет. Глаз цел. «И это все, что я могу сказать», — хмурое лицо секиры нависало надо мной, подобно оливковой луне. Своими изящными, но сильными пальцами она ощупывала мою правую скулу, лоб и надбровье. Кожа отзывалась болью, более слабой по сравнению с той, что я почувствовала в момент удара, но все же ощутимой. «Тут вмятина», — женщина надавила на бровь, и я вскрикнула, «но я не врач». «Перелом там внутри или просто уши, под которого все опухло. Только Бог ведает». «Боги», — поправила я ее. Но Секера удивленно вскинула свои густые брови. «В Тиле только один Бог, которому следует служить, и лишь Ему я возношу молитвы каждый день». Мне показалось, что расспрашивать ее дальше было излишне. Атос занялся ранами извель, а Секере досталась я. И пока она осматривала меня, я разглядывала ее саму, насколько мне позволял единственный глаз. Я назвала бы ее метиской вроде Тобиаса. У нее были большие, широко распахнутые глаза, нехарактерные для уроженцев тиля, приятного зеленовато-бурого оттенка, скуластое лицо со слегка выступающим вперед подбородком, такой в легионе называли подбородком гордеца, волосы, показавшиеся мне черными в предрассветных сумерках, были скорее темно-каштановыми. Кожа напоминала тильскую, плотная, без малейшей видимой поры или прыщика, насыщенного оливкового цвета. Хотя, может быть, секира, как и я, просто была кочевником, и годы, проведенные в степях Тиля, ветрами и палящим солнцем выжгли из ее лица следы южной породы. «Я не знаю, вернется ли к тебе зрение, — с искренней грустью произнесла женщина, — Сам глаз покраснел и воспален. По моему опыту, лучшее, что мы можем сделать, — это скрыть его повязкой, чтобы ничто не тревожило и надеяться на удачный исход. Она общалась со мной просто и приятно, без надменности или заискиваний. Так, словно мы были хорошими знакомыми уже много лет. Стыдно признаться, но женщина, которая, как мне казалось, украла моего лучшего друга, мне искренне нравилась». «Спасибо», — произнесла я чуть тише, чем мне хотелось. «Я думаю, мы еще не успели тебя поблагодарить. Это была бы последняя ночь для каждого из нас, если бы не ты». «Благодари моего Бога, ведь это Он послал меня к вам. Бог Тиля», — уточнила она и усмехнулась. «Не думай, Лис, я не сумасшедшая, но сны откровения в последние дни — это не самое странное, что нас окружает, верно?» Она кивнула на лежащее вокруг... тела монстров. Голос во сне торопил меня. Переговоры в Тилия не дали проку. Их верховный правитель Дарган верит, что монстры в своем завоевании остановятся на королевстве. Книга-хранилище там небольшое, но я ничего в нем не нашла. Поэтому я возвращаюсь в Ярвил. к Рианне, но сильно не торопилась, хотела разведать, как обстоят дела на севере. А потом... Новости посыпались на голову медным горохом. Принц Роуэн вернулся, и Криана уступила престол. После долгих лет молчания начались переговоры с Симмом. Кто-то устроил огненную гиену у подножия Хаурака. Кормак пал, я шага перешла на бег, потом кинулась, сломя голову. Но Бог, являвшийся во снах, все твердил. «Ты не успеваешь. Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Я шла... два дня без сна, и, наконец, меня ненадолго сморила. Бог явился ко мне печальным и сказал, «Твой сон стоил ей глаза». Я ошарашенно смотрела на Секиру. Она могла всего этого не говорить. Мы были друг для друга никем, а о ее пророческих снах знала только она сама. Так зачем признаваться? «Поэтому, если твое зрение так и не вернется, это будет моя вина». Женщина покаянно опустила голову. «Прости, лис!» Я обхватила ее за плечи, заставив взглянуть на меня и проговорила. «Секира, ты молодец. Если бы не ты, я бы сейчас перед тобой не сидела. Глаз — это крошечная цена за жизнь». Я почти не лукавила. Сейчас, конечно, было тяжело поверить, что я больше никогда не увижу мир полноценно, А вдруг этот затянувшийся кошмар все-таки развеется? «Однако у меня назрел вопрос, который был важнее прочего. Не подумай, что я тебе не доверяю. Но для человека, находившегося на другом конце страны, ты на удивление хорошо осведомлена о том, что происходило на нашем пути. Неужели Бог каждую ночь зачитывал тебе краткий перечень новостей? Я попыталась шуткой смягчить вопрос, слишком походивший на обвинение. Но Секера удивленно сдвинула брови, кажется, не распознав юмора». «Разумеется, нет. Все новости я получала с кошачьей почтой». О кошачьей почте она рассказала нам в общем кругу. Чтобы не сидеть среди трупов, мы отошли от места побоища примерно на пару километров. Даже если кто-то, кроме Тевия, искал нас, бежать мы уже не могли, все слишком устали. Атос развел костер, а Извель поставила на него небольшой походный котелок, куда бросила пахучих трав. Такой заокраинский чай я нередко пила в токане. Око собирали для него семнадцать растений, из тех, что я могла перечислить, зверобой, мята, кипрей, яснотка, рубус и еще парочка других. Над нашим лагерем уже через пару минут поднялся плотный травянистый пар. Головы прояснились, дрожащие пальцы успокоились на коленях. Я не думала, что одна получаю кошачью почту. Почти оправдывалась Секира, будто это какая-то тайна. Первый кот пришел ко мне, если повспоминать, когда шла гражданская война. Я еще не повстречала Атоса, но мне уже порядком надоели грязные легионы. Бесконечная смерть и беспросветность. Тихо жила, не лезла в гущу событий, скромно несла патрули на Тильской границе. Лишь задумывалась иногда, кто я на самом деле... «Все еще уроженка королевства или уже давно стала одним из воинов Орды Алонга». Секира обезоруживающе улыбнулась, и я перехватила направленный на нее взгляд Атоса. «Я уже давно забыла, каково это — так открыто улыбаться. Каждый раз я то злобно хохотала, то нервно хихикала. Во мне не осталось вот этой простой настоящей улыбки, а у Секира она была». не притворная, как у Алайлы, а самая настоящая из тех, что я видела. Возможно, именно такую улыбку Атоса искал. Первый кот был абсолютно черный и с небольшим белым воротничком. Свиток с письмом висел у него на шее на кожаном ремешке. Он просто пришел, удивилась я. Секира кивнула, залез в мою комнатку в гарнизоне, сидел в изголовье кровати и истошно орал до тех пор, пока я не сняла у него с шеи свиток. После чего умчался. Это была почта в один конец. Я не смогла отправить ответ. В том первом письме было немного. Отправитель представился как Мастос лис. Что такое? Я на миг задохнулась от возмущения. Старый интриган, мнивший себя, видимо, вершителем судя, показывается, писал еще и секиря. Я пересекалась с ним, и Звель тоже, а Тос говорил, что Мастос помог вам устроиться в Криане. Крайнеец сам выглядел ошарашенным, но молчал. Сикира продолжила. «Так вот, Мастас написал, что наблюдал за мной долгие годы и знает, что мне суждено стать частью чего-то великого. У меня есть глаза и уши по всему королевству, и за его пределами, примерно так он выразился, и сказал, что моя помощь нужна человеку, который бродит по зараженной за окраине». так вот значит, что за таинственный наниматель не выдержал Атос. Он подскочил и начал широкими шагами наматывать круги вокруг костра. «Почему же ты сразу не рассказала об этом?» «А ты бы мне так сразу и поверил», — саркастично усмехнулась Секира. «Особенно добавь я, что в качестве оплаты через пару дней кот принес мне бумаги, согласно которым я стала владелицей дома в Ярвеле. Другой кот, если это имеет значение». «Почему кошки?» – удивленно спросила Извель. Перебирая оборки своей рубахи, Секира неуверенно ответила. «Не знаю. Может, потому что в военное время голубей и коршунов сбивают из лука? Так, на всякий случай. А вдруг это воздушная почта? А кошек много, их заводят почти в каждом доме для борьбы с крысами. Некоторые из них достаточно быстры и выносливы, чтобы добраться из города в город». «Ника», – сказала я вслух. «Ника?» — переспросила рассказчица. «Ученица Мастаса из Вурусты». Он говорил о ней, как о своей ученице, но что, если она была одной из его глаз и ушей? Когда ее кот вернулся домой израненным, она сказала, что он подрался с кем-то из котов в Ярвиле. Тогда мы не заострили на этом внимание, но... Но Вуруста далековато от Ярвила, чтобы... «Сбегать туда поохотиться на голубей», — закончил за меня Атос. Мы переглянулись. Затем я спросила Секиру, «Как часто ты получала письма?» Она вдруг съежилась и показалась мне совсем не взрослой женщиной, генералом с двумя боевыми топорами, которая еще час назад расшвыривала монстров, будто же ребят, а маленькой девочкой вдвое младше меня. Она продолжала теребить оборки своей тильской рубахи, И лишь сейчас я заметила, что подол искусно вышит совсем не узорами степного народа. Знакомые мне по югу яблоки, лошади и колоски переплетались в диком танце. Если Сикира и хотела вытравить из себя все королевское, то у нее это плохо выходило. «Я должна сознаться», — тяжело вздохнула она, — «наши победы, во всяком случае, многие из них — это заслуга Мастаса». Женщина с тревогой посмотрела на Атоса, но, увидев, что тот скорее растерян, нежели разгневан, продолжила. Он часто потом присылал письма. О том, что Крианна самый достойный претендент на трон, я узнала от него. Мастас списался с ней и, можно сказать, составил нам протекцию. Это то, о чем я рассказала Атосу, но было и другое. Мастас сообщил мне, как устроить осаду буревестниковой заставы. Он давал советы, когда наступать и когда отойти, потому что на подходе вражеское подкрепление. «Я не такой уж хороший генерал, Атос. Боец неплохой, но все, что мы сделали потрясающего, в этом нет моих заслуг». Она уныло повесила голову. Неожиданно с утешением помог не Атос, а Извель, чья темная ладонь легла на щеку секиры. «Ну-ну, как по мне, так ты достаточно потрясающая», прошептала Ока, чем заслужила благодарную улыбку. Как ни странно, признание Секеры в том, что она лгунья, меня не обрадовало, а расстроило. Легко было с недоверием относиться к ней, когда она была лишь образом, абстракцией, похитившей дружбу и расположение моего некровного брата. А в тот миг, как она предстала передо мной воплоти, неуверенная, честная, порывистая и вправду, так напоминавшая меня саму пару лет назад, ненавидеть ее стало невозможно». Все мы, словно приговора, ждали, что скажет Атос. Бок о бок он шел с секирой на ратное поле, а она, оказывается, ставила все на карту, по подсказке, возможно, самого сумасшедшего старика в королевстве. Крайнец вздохнул. Он тоже изменился, мой Атос. Может быть, и не стал всепрощающим, но его гордость, самолюбие и гневливость перестали кипеть, будто наш чай в котле». Они лишь оттеняли легким послевкусием его главные черты — великодушие и веру в людей. Мастас не махал за себя топорами, когда мы бились у Катоны. Он не получал за тебя увечья, когда мы выстраивались у переправы Аскилоса. Он не поднимал флаг белого чертополоха над Ярвилом вместе со мной. Да, возможно, он помог нам, но ты сделала все сама». Она с такой благодарностью взглянула на него, что мне вдруг стало неловко. Будто я присутствую при чем-то очень личном. Секера же посмотрела на меня и сказала, «Мастас очень много в последнее время писала тебе, Лис, о том, как важно нам с тобой встретиться». Я сейчас скажу откровенную глупость, но... Я запнулась. «Каковы шансы, что Мастас и есть твой тильский бог, который посылал тебе сновидения? Не подумай, что я сошла с ума». «Но я знала Бога в человечьем обличье, такое вполне возможно». «Мастас, мой Бог, это вряд ли». Секера покачала головой. «Я не чувствовала ничего божественного в его письмах. Осведомленность, расчет. Он будто выражал в этих посланиях самую суть своей жизни. Но он человек, не Бог, в этом я уверена. Тильское божество, Кац, Хуцаа, это Бог времени. Но и он тоже постоянно нас преследует, я вскочила». О нем говорила присланная предупредить нас поглощающая, а времени твердилось в той рукописи, что мы нашли в библиотеках. Якобы оно покорало короля медведя. «Рукопись!» — закричала вдруг извель, «Тильский — «Тильский!» Мы всполошились. Откуда-то из-под юбок око достало истрепанные листы. Пальцы ее дрожали так сильно, что казалось, будто строчки пустились в пляс». В конце истории был кусок текста. «Предсказание о возвращении короля проклятого народа», — объяснила она, ничего не понимающей Секире. «Может быть, мы уже пропустили его приход, а может, там есть что-то, что сможет нам помочь. Сможешь ли ты перевести язык Ханси?» «Попробую», — неопределенно отозвалась Секира и положила старинную рукопись на колени. Ее глаза быстро забегали по строчкам, которые больше напоминали мне размазанного по листу жука, чем отдельные слова или буквы. «Харба!» — прошептала она, и, судя по тону, это было одно из тех слов, что приличные тильцы не говорят в кругу семьи. «Ну что там?» — Атос уже не мог сдерживать нетерпение. «Я поняла далеко не все, но переведу вам то, в чем уверена», — произнесла генерал. Король-медведь вернется, когда люди напитают его земли кровью и построят до небес огромную дверь из мокрого железа посреди кфалатат. Этого слова я не знаю, да и в людях не уверена. Это могут быть прислужники или подданные, но на суть это не влияет. «Зато я знаю», — прошептала извель, и ее глаза расширились от ужаса. «Это искаженный заокраинский кфалатат». «Это Кваллатуат!» — «Матерь гор», — перевела я. Яснее не стало. За окраине так столетия назад называли горную цепь Хаурака. Якобы от нее пошли все прочие горы. «Дверь посреди матери гор. Помилуйте нас все боги!» Мой разум судорожно пытался осознать масштаб влияния этого короткого предложения на всю историю королевства. И хотя мои познания в ней были весьма поверхностными, я читала, что врата Ремира, построенные посреди горной цепи Хаурака для связи юга и севера, стояли уже не одну сотню лет. В голове калейдоскопом проносились года, когда королевство жило в роскоши и богатстве, а затем война за войной, нищета, голод, боль, разруха. «О, да!» Подданные короля медведя хорошенько напитали нашу почву кровью. Атос замотал головой, словно отказывался верить предсказанию. «Эти чудовища не могли устраивать все наши восстания и войны. Мне бы хотелось в это верить, но люди сами по себе достаточно алчны, до власти и глупы». «Вот именно, глупы», — сказала Сикира. «А много ли надо глупому человеку, чтобы развязать войну?» Плохой советчик, дурные мысли, нашептанное на ухо, непрошенное увещевание. Мы бы и сами бились, не сомневайся. Но за последние десятки лет люди будто разучились жить в мире. Не десятки отрезала я. Двести лет назад у нас были университеты, в которых изучали медицину. У нас были опера, гильдии, много чего было. А что сейчас? Лекари, скоморохи и банды сброда, называющие себя военными легионами, без обид.